Возле Амшаника шагах в трехстах от костра выплыли углисто-черные движущиеся тени людей. — Беги, Демка, беги, парень, Господи, пронеси беду, может, отговорю еще, задержу их, помоги мне, Господи. Вроде идут двое, трое, кажись. — Беги, Демка. Демка не слышал...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 «Мудро стоишь лукаво были первые слова уха сдвигого греешься греюсь синокентевич развел дрожащими руками максим пантюхович милости просим к огоньку что же ты огонька не развел побольше как мы тогда договаривались ты же обещал за два дня понаведаться на прииск и поджарить их там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 — Да никто вроде, места глухие, даль. — Не криви душой, Пантюхович, — угрожающе процедил допрашивающий. — Я тебя насквозь вижу. На предательство потянуло, сивый ты мерен. Истинный Христос, никого из деревни не было, да и зачем? Взяток увезли, а от другого взятка недели две. Максим Пантюхович растрепанный.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 выручил в двадцать втором году из беды. Их было двое в тайге: Мургашка и Имурташка. Оба они были проводниками у золотопромышленника Ухаздзигова. Мургашка младший брат Имурташки пользовался доверием сынов Ухаздзигова, а сам Имурташка не признавал сынов, а подчинялся только хозяину. Случилось так, что при побеге с прииска сам сдвигов где-то в тайге спрятал золотой запас, и Мурташка был с ним. Когда под Таежье настала советская власть, и Мурташка скрылся. И вот вместо и Мурташки ОГПУ арестовала Мургашку. Максим Пантюхович, бывший приискатель, партизан, грудью стал на защиту Мургашки, и Хакаса освободили.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 Он же стоит перед ними в залатанных штанах, в одной грязной, испачканной медом рубахе, безоружный и одинокий. Они все в силе, в здоровье, с ружьями. С кем им воевать-то? Минуту молчания смел ластный голос главаря. — А парнишка где? Максим Пантюхович схватился рукой за шаровары. — Вот так...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 не поддержал. Парнишка, где спрашиваю, зыкнул ухо сдвигов. демка то Максим Пантюхович развел руками, поддернул прогоревшие сзади штаны. Должен спирт на шадники или еще где? Умаился сзади. Оно ну позови его. Максим Пантюхович отупело уставился в узкое и длинное лицо Гавриила Инокентьевича, будто припоминая что-то. — Ишь ты, позвать! Демка, может, далеко не ушел. Вернется на мой голос. Помешкать надо. — Пойти разве поискать? Лапа Гавриила Иннокентьевича схватила Максима Пантюховича за воротник рубахи и так рванула, что от рубахи остались рукав, да вперед. Костлявая спина оголилась. Руки его повисли вдоль тела. Вперед рубахи, потеряв поддержку воротника, свесился карнизом, оголилась волосатая ребристая грудь. Максим Бантюхович рванулся было из последних сил, чтобы раствориться в темноте ночи. Но цепкие лапы теперь уже не одна, а две, три, четыре сдавили ему железными заклепками запястья и горла. Теперь он перед ними голый, беспомощный. А костер тухнет, но вот Мургашка подсунул хворосту, напахнуло чадом трепицы пицы, ухо сдвигов, кинул костер лоскоти рубахи.